Глава сороковая. Практический урок по некромантии. Мэстери переглянулись и синхронно затихли, прячу смеющийся взгляд. И когда этот некромант успел к нам подойти? Магистр недовольно свел брови, но промолчал. Повернувшись спиной, он вернулся к кафедре и начал лекцию. Слава богам, сегодня была только теория. Нет, я не пугалась у мертвей до да коты, но настроение заниматься практикой по некромантии с утра не наблюдалось. Послушно записывая за преподавателем очередные формулы по управлению нежитью, я мысленно витала где-то далеко. Ответ от бабушки еще не пришел, и это немного нервировало». Конечно, прошло слишком мало времени, но удручало то, что в общежитии я теперь вернусь лишь после обеда, поэтому даже если бабушкой прислала ответ, то получить я его смогу только когда закончатся все занятия. Как назло, лекция все тянулась и тянулась, словно тягучая смола жизнедрева, вгоняя меня в тоску. Лернант ригантония смотрю, вам скучно? Заметил мое полусонное состояние магистр — Мысленно выругавшись, я слишком широко раскрыла глаза, пытаясь придать лицу бодрый вид. Вот только, судя по смешкам с первых парт, вышло наоборот. «Нет, что вы, очень интересная лекция», — ответила я и тут же прикрыла рот ладонью, скрывая не вовремя родившийся зевок. Дракхл снова привлекла к себе лишнее внимание. Некоторые лернанты откровенно посмеивались, глядя на новую жертву некроманта. А я чувствовала кожей. Грядет мой персональный жарх. Вижу, что от теории вас одолела сонливость. Намеренно игнорируя мои протестующие вопли, продолжил Асиль Монтарне. Раз так, предлагаю размяться практикой. Я растерянно хлопнула ресницами. Практика? Но я не заметила в аудитории ни одного умертвия. Не потащит же он нас порталом на кладбище. «Потащит», — Мрачно подумала я мгновением позже, когда прямо перед самым первым рядом парт магистр открыл портал и приглашающе махнул рукой, указывая внутрь вибрирующего пространственного разрыва. Не стесняемся, проходим по одному. Полагаю, всем нам не помешает немного свежего воздуха, чтобы взбодриться. Послышался недовольный ропот. Проходя мимо, одногруппники не упускали возможности кинуть в меня ненавидящий взгляд, ясно говорящий. «Ну и чего тебе не сидела спокойно?» «Пошли!» — подтолкнул меня Терри, не менее удрученный, чем остальные. Хорошо хоть не обвинял меня, как другие. Мы подошли к порталу в числе последних. Перед тем, как шагнуть в неизвестность, я бросила на некроманта грустный взгляд, пытаясь разжалобить мужчину, но он лишь криво усмехнулся и легонько подтолкнул меня к мерцающему краю. «Не задерживайте группу, Лернант Регантония». С насмешкой сказал некромант. Под его тяжелым взглядом я сделала шаг вперед и очутилась на лесной полянке. Оглядевшись, нашла всех своих одногруппников, которые рассредоточились по кругу, чтобы не мешать остальным выходить из портала. «Ну-ка, благодарочка тебе огромная за утреннюю прогулку!» С ехицей заметил Бьорк, темный эльф. Я, пожала плечами, словно была ни при чем». Уверенно магистр давно планировал эту якобы спонтанную прогулку в лесу, просто ждал подходящего повода». «И ты ему его дала на блюдечке». С раздражением заметила Кариола маг воды. «Мы не слишком ладили, стараясь меньше общаться. Природа нашей магии была враждебна друг другу, поэтому никто и не ждал, что мы будем дружить. Но сегодня я невольно дала повод чаше весов склониться в сторону негатива». «Не дала бы я, кто-то другой спровоцировал бы». Философски заметила я, отходя в сторону. Последним на поляне появился магистр, и портал с громким «чпок» захлопнулся за его спиной. «Итак, дорогие лернанты, кто мне расскажет, как найти и обезвредить архоницу лесную обыкновенную?» «Он шутит, он точно шутит!» Нервно подумала я, вспоминая иллюстрации огромных пауков, обитающих в лесной глуши, не шутит. Поняла, увидев в глазах некроманта твердую решимость. «Дракхл, что же нас ждет?» «Что, никто не хочет получить хорошую отметку за сегодняшнее занятие?» Удивленно спросил магистр Монтарне, обводя нас испытующим взглядом. «Все стояли, словно смирные овечки в загоне, не желая высовываться». «Может быть, вы, Лернант Ларье?» Обратился некромант к моему соседу по парте. Я чувствовала, что это из-за меня парень страдает, но сделать ничего не могла. Терри поморщился и сделал шаг вперед, будто мы до сих пор находились в аудитории. Архоница лесная обитает в заболоченных лесах, скрывая свои гнезда на вершинах хвойных деревьев. Охотится преимущественно в сумеречное время, так как боится прямых лучей солнца. «Достаточно, Лернант Ларье. Отлично». Похвалил некромант, затем снова обвел нашу небольшую группку изучающим взглядом. А кто мне ответит, как наиболее быстро и эффективно можно уничтожить архоницу? В этот раз пауза затянулась, или никто не знал ответа на вопрос магистра, или не желал подставляться. Лернанд Регантония... Обратился ко мне Сильмон Тарне и готова поклясться. В его глазах зажглось странное удовольствие от этой своеобразной пытки знаниями. «Жечь!» — я пожала плечами. «Ну а что? Быстро и эффективно!» Но магистр, осуждающий, покачал головой. «Жечь может не всякий маг. Что делать, например, воднику? А чем сжигать паука Дриаде или магу Земли?» Я закатила глаза, мысленно добавив. Ну, началось. Что же вы молчите, Лернант? Ответ на данный вопрос напрямую касается нашего предмета. Кокон из сушения. Не выдержала кариола. Я фыркнула. Вот еще нашлась умница-разумница. Верно, лернанд Белар. Это заклинание подходит идеально, так как оно сначала обездвиживает архоницу а после вытягивает из нее силу, оставляя пустую оболочку, которая затем рассыпается в прах. Некромант повернулся ко мне всем своим видом, как бы говоря, «Вот посмотрите, как надо отвечать на мои вопросы». А в это время за его спиной кариола совсем по-детски показывала мне язык. Я на силу удержала себя от закатывания глаз. Еще одного раза магистр просто мне не простил бы. Внезапно откуда-то слева раздался хруст ветки. Одногруппники мгновенно замолчали, а Сильмон Торне сосредоточился. «А сейчас, лернанты, мы будем наблюдать коконы сушения в действии. Молча соберитесь у меня за спиной». Никто не стал спорить с некромантом. Тихо, стараясь не шуршать травой и сухими иглами, мы пробирались под защиту преподавателя. Все шло хорошо, пока кто-то неосторожно не наступил на сухую ветку, нарушив звенящую тишину громким хрустом. В следующий миг на поляну выскочил огромный паук. Я замерла, парализованная ужасающей картиной. Огромная черная туша покачивалась на длинных лапках. Шесть светящихся алым глаз блуждали по полянке, словно заглядывая в самую душу. С распахнутых челюстей капала ядовитая слюна, прожигая траву под архоницей. Еще один миг тишины, И паучиха угрожающе приподняла передние лапки и застрекотала на своем архонецком какую-то белиберду. Испугаться я не успела. С пальцев магистра сорвалось заклинание, поразив ничего не понимающую нежить. Черные ленты облепили паучиху, заставив ту замереть, а через короткий миг она просто исчезла, осыпавшись прахом на закапанную ядовитой слюной траву. Фух! Раздался многоголосый выдох облегчения. «Ну что?» — убедились в эффективности практической некромантии Лернанты. Спросил Асиль Монтарный всех, но смотрел почему-то только на меня. Тяжело сглотнув, все еще под впечатлением от первой встречи с живой архоницей, я кивнула. Хотя мою уверенность, что огнем было бы быстрее и надежнее, магистра не пошатнул. «А сейчас мы прогуляемся по лесу, и следующую архоницу уничтожаете сами». Я чувствовала спиной. Ребята не в восторге от перспективы сражаться с паучихой один на один, даже зная, что магистр будет рядом. А еще мне терзали смутные сомнения по поводу легальности подобных практических занятий. Но сейчас, когда мы все зависели от некроманта, бунтовать не хотелось. Мы шли один за другим, растянувшись в своеобразную живую ленту под предводительством некроманта. Замыкающим поставили крупного парня, сильного некроманта. В середине цепочки шли девушки под защитой наших мальчиков. Первое время мы были насторожены и старались не издавать лишних звуков. Но по мере того, как углублялись в лес, а ничего страшного не происходило, напряжение начало отпускать. Кто-то пытался тихонько переговариваться, замолкая только когда Силь начал предупреждающе шипеть. Я же никак не могла забыть мерзкую паучиху, и то и дело вздрагивала от хруста сухих веток, попадавших под наши ноги. «Кэс! Эй, Кэс!» — шепотом позвал меня Терри. Я оглянулась назад и взглядом спросила, чего он хотел. «Иди сюда». Я вытаращила глаза, взглядом указав на идущего впереди некроманта, и покачала головой. «Нельзя!» Терри хотел еще что-то добавить, но внезапный шум отвлек одногруппника. Подняв руку вверх, магистр остановил наш отряд и призвал к тишине. От страха мое сердце подскочило куда-то вверх, кровь гулка застучала в висках, а в следующее мгновение, прямо напротив меня, из-за кустов выглянула огромная архоница. Примечание. Архоница лесная, нежить второго уровня, обитающая преимущественно в хвойных лесах, представляет собой большого паука, высота которого достигает размеров взрослого мужчины относится к классу плотоядных падальщиков, но не брезгуют и свежим мясом. Яд архоницы не смертелен, но способен парализовывать и вызвать локальное мертвение тканей. Конец примечания.